Глава двадцатая. Сэм пришла в себя глубокой ночью. Тусклый свет лампы слабо освещал комод и окно. Остальная часть комнаты была погружена во тьму. Дверь в комнату была приоткрыта. С первого этажа слышались приглушённые голоса. По запаху трав и дерева Сэм поняла, что оказалось в доме Катрины, из которого они отправились в Мадрид. Тело Сэм ныло и болело. Больше всего в области живота, куда пришёлся удар краса. Вспомнив о сражении с красами, Сэм вскочила с кровати и упала, ударившись об ножку стула. Никогда раньше она не была такой неуклюжей. На лестнице послышались шаги, и уже через секунду дверь окончательно открылась. «Я в порядке», — сказала Сэм, увидев Брайана на пороге, и кое-как поднялась. Просто не рассчитала. Брайан быстро преодолел расстояние между ними, притянул Сэм к себе и крепко обнял. От него веяло страхом и болью. Мадрид. Музей и странная женщина, которая отлично знала язык ангелов и была готова ответить на все вопросы Сэм. Демон, убивший эту женщину, и второй демон, который чуть не убил Сэм. Тарана на животе. Сэм ответила на объятия Брайана, чувствуя, как продолжает ныть кожа на животе. «Никогда больше!» — прошептал Брайан в волосы Сэм. «Я никогда больше не хочу проходить через это снова. Умирающую тебя и...» Брайан тяжело выдохнул, и Сэм вспомнила о Бриджит. Это заставило её прижаться к Брайану ещё сильнее. «Прости меня! Пожалуйста, прости меня!» Брайан ничего не ответил. потому что слова были излишни. Бриджит умерла по их вине, просто потому что они обратились к ней за помощью. «Ты жива, и только это имеет значение сейчас». «Брайан». Он отодвинулся, но рук не убрал. Его кристальные серые глаза пронзили Сэм в самое сердце. «Ты же не думала, что платить придётся только тебе?» «Я собиралась сделать так, чтобы никто не платил». Брайан покачал головой, и в этот момент в комнату вошла Катрина. Она заметно расслабилась, осмотрев Сэм с ног до головы. «Думаю, у тебя есть вопросы». Брайан полностью отстранился, и теперь они с Катриной оба смотрели на Сэм. Та положила ладонь на живот. «У меня много вопросов». Они вместе спустились на первый этаж. Брайан помогал Сэм, потому что её тело всё ещё реагировало на остаточную боль. Она держала его руку, пока усаживалась на диван, со стоном откидываясь назад. «Что произошло, когда я потеряла сознание?» — спросила она, когда Брайан и Катрина заняли свои места. «Помимо того, что ты начала терять много крови или того, что я чуть не свихнулся от страха?» Брайан пытался шутить, но получалось у него так себе. Сэм видела, а ранее чувствовала, как у него тряслись руки. Появилась я. Сэм перевела свой взгляд на Катрину. Почему именно тогда? Я соединилась с порталом, который вел в Мадрид. Всё было хорошо, пока он не начал пульсировать и мигать. И потом я почувствовала наблюдателей. «Они были в Мадриде? Они точно знали, что вы будете там», — ответила Катрина. «Я думаю, что они предвидели ваш уход и воспользовались им, чтобы...» Катрина запнулась. «Чтобы убить Бриджит», — закончил Брайан. «Я не думаю, что это было их первоначальной целью», — продолжила Катрина после недолгой паузы. «Но это должно было произойти, верно?» — спросила Сэм и подалась немного вперёд, посмотрев на Брайана. «Ты сказал, что заплатил за это». «Посмотри на руку». Сэм закатала длинные рукава кофты и взглянула на запястье. Сфер стало четыре. Сэм быстро провела ладони по изображениям и смахнула их с руки. Сейчас, находясь в безопасности, она наконец-то смогла хорошенько рассмотреть их. Первая сфера напоминала шарик из металлических плетёных линий. Вторая отсвечивала золотом и была разрисована различными узорами. Завитушки сплетались и расходились, и даже двигались. Третья сфера больше напоминала драгоценный камень цвета индиго. Заострённые края поблёскивали от собственного света и отражались на стенах и потолке. Четвёртая сфера была самой странной. Сначала Сэм подумала, что вообще ничего не видит, кроме блёсток, парящих в воздухе. Но потом она увидела, как они выстраиваются в ряд и образуют небольшой овал, внутри которого как будто переливалась жидкость. Сферы медленно поднялись к центру комнаты и в конце концов зависли перед Сэм. На небесах существовала легенда, что сферы когда-то были людьми, первыми магическими существами, которые помогали создавать наш мир. Катрина зачарованно смотрела на огоньки. Когда она попыталась подойти ближе, сферы засияли ещё ярче. И Сэм почувствовала, как их сила отталкивает Катрину назад. «Они признают только тебя». Но две из них получил Брайан. Создатель может забрать сферу после испытания, но не может стать носителем. Это может сделать только небесный хранитель. Почему? Сила сфер велика, и она переплетается с энергией всего мира. Ада, небес, земли. и даже ауксилиума. Ваши души сильны, потому что они всё ещё самостоятельны. Поэтому вы идеальные носители сфер. Если кто-то попытается отобрать их, — начала Сэм, — у них ничего не получится. Даже если ты сама захочешь отдать сферы, они не исчезнут. Наверное, поэтому наблюдатели хотели переманить на свою сторону одну из девушек. Только они могут использовать эти способности. Сэм хотелось так много спросить у Катрины, но сквозь свет она увидела поникший взгляд Брайана. Он сидел неподвижно и почти не участвовал в диалоге. Сэм снова провела ладонью по руке, и сферы поспешили вернуться на место. «Можно приготовить завтрак. Вы оба, наверное, очень голодны». Брайан никак не отреагировал, а Сэм просто кивнула. Катрина вышла из гостиной, унеся с собой приятный аромат полевых цветов и цитрусов. «Я в порядке», — сказал Брайан после молчания. Встретившись с недоверчивым взглядом Сэм, он тяжело выдохнул. «Правда, Сэм, всё в порядке». «Я знаю, что это за чувство, и я точно не стану верить тебе, потому что понимаю...» «Откуда, интересно?» — с раздражением спросил Брайан. «Кто-нибудь когда-нибудь...» «Погибал по твоей вине?» Сэм понимала, что за Брайана сейчас говорит боль и гнев, поэтому она просто села напротив него. «Моя семья погибла по моей вине». Лицо Брайана окаменело. «Целый город погиб по моей вине. Мои друзья, знакомые, обычные люди, которым просто не повезло жить в Маунтин. «Сэм, я...» Я не собираюсь обесценивать смерть Бриджит. Мне жаль, Брайан. Правда жаль. Если бы я знала, что такое произойдёт, я бы никогда не согласилась на помощь твоей тёте». Брайан неуверенно кивнул. «Прости меня. Я не это имел в виду. Я не считаю, что ты или Эллисон виноваты в том, что случилось тогда». Напряжение между ними исчезло, и Сэм смогла немного расслабиться. «Ты можешь злиться и грустить. Это твоё право, которое я не могу у тебя отобрать». Брайан молчал какое-то время, а потом жал руки в кулаки. «Я злюсь на себя. По многим причинам. Она была мертва, и я должен был быть рядом с ней. Но когда увидел, как ты падаешь, я...» «Совсем забыл про Бриджит. Я побежал к тебе и не отпускал тебя, пока не появилась Катрина». У меня даже не появилась мысли, что нужно остаться рядом с Бриджит, когда Катрина открыла портал. Она просто сказала, что обо всём позаботится. Я поверил ей и просто шагнул в портал с тобой. Я даже не посмотрел на её тело, хотя именно это я и должен был сделать — остаться там. — Но ты ведь не только поэтому злишься на себя, верно? — осторожно спросила она. Не только потому, что оставил ее там. Когда я увидел ее тело, то подумал обри. Подумал, что она тоже может лежать вот так и не дышать, что я могу быть причиной ее смерти. Сам вскочила, игнорируя боли, и кинулась к Брайану, когда по его щекам потекли слезы. Сев на край кресла, притянула Брайана к себе, вслушиваясь в тихие рыдания. Катрина сказала, что Брайан совсем не спал после их возвращения, поэтому Сэм пришлось убеждать его хоть немного отдохнуть. «Но нам надо решить, что делать дальше». «Я не буду решать это без тебя. Если хочешь, я разбужу тебя через три часа». Брайан сдался, потому что чуть не споткнулся от усталости, когда выходил из гостиной. Когда он ушёл в комнату и спустя пару минут провалился в сон, Сэм не стала возвращаться на кухню к Катрине, хотя у неё ещё были вопросы. Она села в кресле у камина в комнате Брайана. Сейчас Сэм чувствовала себя сильнее, чем раньше. Неужели внезапный страх перед смертью заставил её силу работать по-другому? Сэм медленно закрыла глаза, заглушая страх. Она могла попасть в голову любого человека, который спал. Но могла ли она через свой сон поговорить с кем-то. Сэм собиралась проверить это прямо сейчас. Белоснежные коридоры, снующие туда-сюда хранители и энергии небес были хорошо знакомы Сэм. Но она не ожидала, что вообще окажется здесь. Сон привёл её в арму. «Потрясающе!» — произнёс голос за спиной. "Аргос недооценил твою подготовку». Сэм резко развернулась и увидела хранителя — к которому попыталась пробиться через этот сон. Дэниел стоял возле большой колонны, и за магией внутри сна свет очерчивал его силуэт и делал больше похожим на ангельское существо. Катерина хорошо натаскала тебя, продолжил Дэниел. Его голубые глаза, лукаво следящие за Сэм, в этот раз имели яркий голубоватый оттенок. Он смотрел на пространство вокруг девушки. И та догадалась, что он просто рассматривает ее ауру. Я не удивлен, что ты смогла добиться прогресса, Жаль, что у Элисон не было такой возможности. Сэм пыталась напустить уверенный вид, но она скорее всего так пристально всматривалась в лицо хранителя, что он прочел не мой вопрос в глазах. Я настоящий. Тебе повезло, что я спал, потому что ты вряд ли смогла провернуть нечто подобное. Сэм очень хотелось проверить, насколько реальным был сон, поэтому идея для этого возникла сама по себе. Она метнулась к Дэниелу, и пока тот говорил, со всей силы ударила его кулаком в подбородок. Удар был таким же реальным, как и мгновенная боль в руке Сэм. Дэниел отшатнулся назад. Сэм посмотрела на свой покрасневший кулак с примесью удивления и радости. «Очень рад». что помог тебе проверить свои способности». Сэм подошла к Дэниеллу и схватила его рукой за горло. «Ты умрёшь в реальности, если я убью тебя здесь?» «Ты можешь проверить это, но вряд ли рискнёшь», осипшим голосом сказал он. «Это почему же?» «Так уж вышло, что жизнь милой Британи в данный момент зависит от меня». Сэм не заметила, как разжала руку и потеряла контроль над своим сном. Дэниел шустро перехватил инициативу и толкнул Сэм на землю. Нависнув сверху, он улыбнулся своей самой обольстительной улыбкой. Он не использовал силу хранителя. Не может или не хочет. И тут она вспомнила кое-что интересное. «Откуда Брайан узнал тебя? С чего ты взяла, что он узнал меня?» К удивлению Сэм, Даниэль встал и отошёл на безопасное расстояние, с которого можно было отразить любую атаку. — Ты хорошо контролируешь сон, Сэм, — сказал он, бросая взгляды на помещение вокруг. — Но я легко могу выйти отсюда. — Я поняла твой намёк. Даниэль наигранно прищурился и сложил руки на груди. — Брайан не знает, кто я, — добавил хранитель. — Но он видит тебя не в первый раз. «Считай, что это одно и то же. Тебе что-то нужно от него или...» Сэм вдруг резко стало плохо. «Нет, конечно же, нет. Не от Брайана, а от Британи. Умная девочка!» Радости в голосе Дэниела не было. «Что ты имел в виду, когда говорил, что жизнь Бри зависит от тебя? Это из-за тебя нарисовала сферы?» Дэниел удивился, и даже не попытался этого скрыть. «Аргасу нужно обновить свои данные». Взгляд Дэниела переместился на руку Сэм. «Четыре. А ты шустрая». «Ответь мне». Я приходил к Британи каждый год, чтобы она рисовала сферы. «Для чего?» Дэниел почему-то продолжал смотреть на руку Сэм. «Почему, как ты думаешь, эти сферы отпечатываются на твоей коже?» Сэм промолчала. Ангельская, демоническая или даже человеческая энергия, сильная сама по себе. Но если есть что-то физическое, что связано с ней, это увеличивает её мощность в разы. Дэниэл поднял взгляд. В мгновение ока он стал серьёзным. «Лукстера сильна, но, созвав сферы с руки во время сражения, ты сделаешь её ещё сильнее». «Почему мне кажется, что ты не должен был говорить об этом?» «За ценную информацию я поведаю Аргусу о том, что в твоём распоряжении уже четыре сферы». «Что с Британи?» — крикнула Сэм, когда Дэниел начал растворяться в воздухе. «Ты можешь не переживать, Сэм. Она исполнит своё предназначение. Как и вы, Сэллисон». Сэм попыталась снова напасть, но Дэниел исчез. И тогда сон развеялся. Вернувшись в реальность, Сэм тут же встала с места и тихо вышла из комнаты, чтобы не разбудить Брайана. Катрина по-прежнему стояла на кухне, готовя, судя по запаху, успокаивающий напиток. «Ты, наконец-то, созрела для вопросов, почему моя рана не затягивалась? В последние дни ты постоянно использовала силу земного хранителя, проводила много времени в лесу, чтобы установить связь с природой. Тренировалась на наших с Брайаном снах. У тебя не было нужды лечиться. Но я бегала по лесу, используя свою силу, и слышала голоса, чувствовала ароматы. Ты сама говорила, что эти способности усилились, вернее, начали работать по-другому. Две твои силы переплелись, но сила земных взяла верх. Однако земные не бессмертны, в отличие от небесных. Когда тебя ранили, твое тело создавало энергию земного хранителя. Поэтому другая энергия не смогла через нее пробиться. Если я буду использовать силу земных в битвах, меня могут убить? Да, пока ты не научишься использовать обе силы вместе. Сам со стоном прислонилась к стене. После того, как она очнулась, ее голова постоянно болела. Это был первый сон, в который она смогла втянуть кого-то и продержаться так долго. Сны с Брайаном и Катриной были короткими и без декораций. Попасть в армо, даже в собственных снах, было похоже на удар в живот. Тело не было готово к такому прорыву в возможностях. «Задать следующий вопрос Сэм не успела», — спустился Брайан. Он выглядел немного отдохнувшим, пусть и помятым. Сэм отругала себя за то, что собиралась снова вернуться к основной проблеме. Брайан заметил, как она поджала губы. «Кончай с этим, Сэм. Спроси меня уже и закроем тему». Катрина с недоумением смотрела на них. «Как часто ты видел Дэниела до этого?» «Пять или шесть раз», — признался Брайан. «Сначала я думал, что у нас в Британии галлюцинация, но потом...» Состояние Бри ухудшалось каждый раз, когда он появлялся. Я не знал, кто он и что ему нужно от моей сестры. Через какое-то время я перестал его видеть, а Бри уверяла меня, что он больше не приходит. Но я находил её рисунки и понимал, что она обманывает меня. Сэм хотел сказать, что говорила с ним только что, но передумала. Помимо того, что Дэниел стал причастен к безумствам Бри, так он ещё убил их тётю. Почему ты ничего не рассказал об этом? О том, что к моей сестре приходит какой-то странный парень? Ты помнишь каждый раз, когда он приходил? Брайан покачал головой. Интересно, он связывался с Бриттани после их побега. Брайан будто тоже подумал об этом и моментально напрягся. Мы придумаем, как помочь ей, пока будем ехать в Нью-Йорк. уверенно заявила Сэм. «И вы собираетесь помогать ей после всего того, что узнали?» Сэм не ожидала услышать эти слова Катрины. И уж точно она не ожидала, что увидит злость в её глазах. «О чём ты?» спросила Сэм. «Она жертва обстоятельств. Мы обязаны ей помочь». «Брайан, это больше не твоя сестра», спокойно сказала Катрина. «Твоей сестры...» никогда не существовало. Она умерла, как и сказали врачи. Брайан вздрогнул. Катрина, возмутилась Сэм, но та пропустила её реплику мимо ушей. Наблюдатели воспользовались тем, что у тебя будет сестра. Они предвидели абсолютно всё. Они убили её, чтобы заменить существом из ада, которая встанет на их сторону. Ты не права, Она рисовала демонические сферы, была неуравновешенной. Тёмная сила сделала вашу жизнь невыносимой. Хочешь сказать, что Брит не была нормальной? Она же даже попала в психиатрическую клинику из-за своих панических атак. Сэм оттолкнулась от стены, когда едва заметное свечение сорвалось с ладони Брайана. Хватит, Катрина. Вы можете лелеять надежду, но Британи Эванс. никогда не существовало. Вместо неё ты заботился о дьявольском отроде, которое...» Гнев Брайана всё-таки вышел наружу. Вспышка света разлетелась по всей комнате, волной пройдясь по всем хрупким и стеклянным вещам, уничтожая их. Хлопнули окна, треснула стена между кухней и гостиной. Несколько осколков поцарапали руки Сэм, но она быстро потянулась к силе небесных и залечила раны. Глаза Брайана полыхали белым огнём, а тело вибрировало от потока энергии, которую он раньше не использовал. Парень рухнул на пол, задыхаясь, когда злость исчезла. Он продолжал излучать свет и походить на настоящего ангела. Нет, так выглядит Создатель. Его мощная аура даже близко не стояла с аурой ангелов. ослепительный белый свет уничтожил тени. обнажил не только всю комнату, но и души тех, кто в ней оказался. Сэм знала, что светлая энергия, созданная для защиты, неожиданно была направлена на разрушение. «Брайан?» Он не реагировал какое-то время, а потом светящаяся фигура вздрогнула. Свет погас, и Брайан поднял голову, поднимаясь на дрожащих ногах. Сэм наградила Катрину осуждающим взглядом и подбежала к нему. «Извини», — прошептал он, когда она протянула к нему руку, на которой недавно были царапины. «Я не хотел». «Теперь мы знаем, что ты способен разрушать своим светом. Сможешь покрасоваться перед Сарой и Эллисон». Уголки его губ дрогнули. Брайан виновато опустил голову, а Сэм разозлилась от его реакции. «Мне глубоко плевать, что ты думаешь», — сурово сказала Сэм, не глядя на Катрину. «Сэм, они выросли вместе, были друг у друга, когда больше никого не было, и ты не имеешь права говорить такие ужасные вещи про Бри. Она не адская отроди». И она точно не заслужила той судьбы, которую для неё выбрали наблюдатели. Катрина продолжала злиться, и Сэм была интересна природа её злости. «Отлично, раз вы всё решили». «В таком случае ты, Брайан, выбираешь свою сестру, а не Эллисон». Причем здесь Эллисон?» «Брайан понимает, что я имею в виду». Они с Катриной обменялись взглядами. «Ты понимал, что это произойдёт?» Катрина злобно усмехнулась, увидев лицо Сэм. «Неужели ты думала, что Брайан сможет остаться с Эллисон и уберечь свою сестру? Отношения с Эллисон...» «Уже подразумевали выбор, Брайан Эванс. Ты не можешь выбрать их обеих. Британи или Эллисон?» «Катрина!» Она вздрогнула, словно от сильного удара. Сэм встала перед ней, выпуская ауру хранителя на поверхность. Её руки и глаза засветились синим. «Прекрати!» «Брайан и сам всё прекрасно знает!» «Зачем ты ведёшь себя так грубо?» «Он не может пойти дальше!» пока не сделает выбор. В его душе слишком много смятения. Оно погубит его. И это ты говоришь мне о смятении?» Катрина собиралась что-то добавить. Сэм была в этом уверена. «Хватит!» Сэм была готова стоять до конца. И Катрина не могла этого не почувствовать. Она недовольно засопела и вышла из комнаты. Входная дверь с грохотом закрылась. Трещина, образовавшаяся после всплеска эмоций Брайана, устремилась к потолку. «Брайан!» «Она права. Я не знаю, что делать, Сэм. Я слишком много думаю». Сэм снова села рядом с ним. «Никто не станет тебя в этом винить». Сэм взяла его за руку. «Этот выбор ничего не значит, слышишь? Ты должен делать именно то, что считаешь нужным». Я не могу допустить, чтобы не пострадала. Я не могу потерять её. Ты не потеряешь. Сэм уверенно шла по лесной тропинке. Плюсом силы земных хранителей была неразрывная связь с природой, а поэтому она прекрасно видела следы, которые оставила Катрина, спасаясь бегством из своего собственного дома. Сэм не стала тратить время и вскоре побежала. Она нашла Катрину возле того самого пруда, где они сидели с Брайаном. Энергия наблюдателя теперь виделась с иначе. Она могла объединить две сущности и посмотреть на Катрину по-другому. «Мы возвращаемся в Нью-Йорк». Катрина разочарованно выдохнула. «Я знала, что вы примете именно такое решение. Но я вынуждена настаивать, чтобы вы... Хочу напомнить, что я выполнила». свою часть нашего уговора. Не думаю, что ты имеешь право диктовать мне новые условия». «Я понимаю». Катрина обернулась. «Я чувствую, что ты готова вернуться». Сэм подошла ещё ближе и встала рядом с Катриной. Ветер играл с её тёмными волосами. Она выглядела, как ангел смерти в ночной тьме. «Я хочу, чтобы ты поехала с нами». Как Сэм и ожидала, Катрина вздрогнула и уже приготовилась возмущаться. Сам схватил её за руки и сжал в своих. «Почему ты боишься?» «Ты не понимаешь. Помоги мне понять, что за страх внутри тебя. Аргос сохранил мне жизнь, потому что именно я должна была привести вас к первому испытанию. Но теперь, если я не вернусь в Клейтон, он будет искать меня, чтобы убить. Моя роль...» «Выполнено». «Ты нужна мне», — с нажимом сказала Сэм. «Ты нужна нам с Эллисон, потому что мы не справимся без тебя». «Сэм, прошу тебя». «Я не буду заставлять тебя». Сэм отпустила руки Катрины. «Я не буду обещать, что прощу тебя когда-нибудь за то, что ты сделала, но... Ты доказала, что готова бороться, когда ушла от наблюдателей. Неужели ты не готова бороться...» До самого конца. Катрина покачала головой и обхватила себя руками. «Как бы мне хотелось быть такой же храброй!» «Я не храбрая», — возразила Сэм. «Мне очень страшно. Я боюсь потерять близких людей. Снова. Я боюсь не справиться и проиграть в битве, которая ещё даже не началась. Но ты борешься. И ты должна». Катрина закрыла глаза. «А за что ты борешься, Сэм? За людей, которые мне дороги, за ту жизнь, которая может быть у них, если мы победим». Сэм не знала, о чём думает Катрина. Но когда она открыла глаза, Сэм увидела, что её наставница приняла для себя решение. Она нашла, для чего сражаться. «Хорошо. Я поеду с вами в Нью-Йорк».